Вот, произнес Дрефан, ты только что привела в порядок ей ноги. Видишь, как замерли полоски? Я? Недоверчиво переспросила Надина. Да, но это было самое легкое. Взгляни сюда. Он указал на паутину линий, идущих от головы кары. Здесь находятся на самые опасные повреждения. Их необходимо исправить. Эти линии показывают, что она не в состоянии контролировать свои мышцы, не может говорить и не видит. И вот еще. Видите линию от ушей к лбу? Это единственное правильное. Она слышит и понимает все, что мы говорим. Она нас слышит? Ошеломленно переспросила Кэрин. Каждое слово. Будьте уверены, она знает, что мы пытаемся ей помочь. А теперь я должен сосредоточиться. Эти клубки надо распутать, иначе мы ее потеряем. Кэлен сплеснула руками. Ну конечно, делай все, что считаешь нужным. Дрефон принялся водить руками над телом Кары, нажимая пальцами или ладонями на те или иные участки. Иногда он пользовался ножом, но ни разу не пролил больше одной капли крови. И почти после каждого его движения Линии перемещались. Одни просто двигались вдоль тела, а другие сначала выгибались, а потом перескакивали на нужное место. Когда он надавил на точку между большим и указательными пальцами Кары, линии, идущие вдоль ее рук, выпрямились. Со стоном облегчения Кара покрутила головой и повела плечами. Первое нормальное движение за все это время – Дрефон ткнул кончиком ножа в верхнюю часть лодыжек. Кара охнула и задышала ровно и глубоко. Кэлен почувствовала облегчение и надежду. Наконец, Дрефон занялся головой Кары. Он нажимал большими пальцами ей на переносицу и на лоб. Кара лежала спокойно. Она перестала дрожать. Грудь ее вздымалась и опускалась безо всяких усилий. Дрефон коснулся кончиком ножа ее переносицы. Это должно ее излечить, пробормотал он под нос. Голубые глаза Кара открылись. Она увидела Кэлен. «Я слышала твои слова», — прошептала она. «Спасибо тебе, сестра моя». Кэлен улыбнулась счастливой улыбкой. Она поняла, что имеет в виду Кара. Она ведь слышала, как Кэлен говорила ей, что она не одна. «Я достала Марлина!» Кара улыбнулась. — Я горжусь, что служу вместе с тобой, и сожалею, что тебе пришлось впустую затратить столько усилий, чтобы меня излечить. Кален нахмурилась, не понимая, что значит это впустую. Кара откинула голову и посмотрела на Дрефана. Ее брови сошлись на переносице, в глазах появилось недоуменное выражение, граничащее с ужасом. — Магистр Рал? — недоверчиво спросила она. — Нет, я Дрефон. Он обеими руками откинул капюшон. Глаза Кэлен округлились. Глаза Надины тоже. — Но моим отцом тоже был Даркен Рал. — Я единокровный брат магистра Рала. Кэлен смотрела на него, как зачарованная. Тоже телосложение, такие же мощные мускулы, как у Ричарда, но волосы светлые, как были у Даркена Рала. хотя короче и не такие прямые. Волосы Ричарда темные и волнистые, и глаза у Дрефона были пронзительно голубые, как у отца, а у Ричарда серые. Правда, взгляд у обоих братьев был одинаково хищным и острым. Дрефон унаследовал точенные, скульптурные черты лица Даркинорала. Ричард этого жесткого совершенства не получил. Одним словом, Дрефон напоминал и отца, и брата, но больше был похож на Даркина Рала. И хотя никто не спутал бы Дрефона с Ричардом, то, что они братья, не вызывало ни малейшего сомнения. Кэлен не могла понять, как Кара могла ошибиться. И тут увидела Эйджел в руке Мортсид. Когда Кара произносила магистр Рал, она имела в виду совсем не Ричарда. Кара приняла Дрефана за Даркина Рала.